— Велел вам говорить, чтобы вы отпустили астраханских стрельцов, яицких годовальщиков и тех, что вы в степи и по камышам захватили, а также и улусных князь-аллея людей, что вы в полон взяли. Степан посоветовался для вида с кругом и отвечал. — Когда придет милостивое великого государя ко мне грамота... Тогда мы вину свою принесем великому государю и стрельцов отпустим. А теперь не пустим никого. Леонтий опешил. Какая милостивая грамота! Ведь он только что передал ее атаману. Недоумевая, он смотрел на Степана. Тот, подбоченившись, смотрел на него дерзкими глазами. Леонтий понял, что его слова только пустая увертка, что толков и дела не будет, и сразу отстал. Он свое поручение исполнил, а там не его дело. В Москве, чтобы не очень зазнавались, подсолить маленько хвост никогда не мешает. Москва окончательно прогневалась на князя Хилкова, и воеводой в Астрахань был назначен князь Прозоровский, а в помощники ему даны были брат его Михайла да князь Семен Иванович Львов. Они отправились в дальний путь, в те времена дорога из Москвы в Астрахань в лучшем случае продолжалась месяц, и князь Хилков тем временем опять послал против Степана ратную силу под начальством Якова Безобразова. Безобразов, послав калмыцким старшинам добрые поминки, легко уговорил их стать на его сторону, и те, забыв о недавнем заключенном со Степаном союзе, осадили их. Но стоять под стенами было скучно. Получив хорошие поминки и от Степана, калмыки ушли в степи. Тогда Безобразов послал к Степану двух стрелецких голов, чтобы уговорить его прекратить воровство и не гневать больше великого государя. Степан повесил их обоих и, выйдя из городка, наголову разбил Безобразова. Казаки подняли голову выше. — Степью побежал на дон гонец Степана, чтобы донцы скорее подтягивались к нему, и, между прочим, нес этот гонец и грамотку от Ивана Черноярца, сладкой зазнобушки его Пелагеи Мироновни, в Царицын, и грамотка эта начиналась так. Свету-пересвету, тайному совету, яблочку наливному, цветику золотому. Окончилось уверениями, что целует тонны Ивашка-черноярец, сахарные уста Пелагеи Мироновны, не на раз. и Ивашка потерся-таки на людях и тонкое обращение знал. Отец и сын Лето этого года было нестерпимо жарко и сухое. Горели города, деревни, леса, болота. В деревянной Москве, которая горела чуть не ежегодно и часто сгорала дотла, было очень тревожно. И земским ярышкам, и огневщикам было строжайше предписано неусыпно следить за выполнением всеми жителями постановлений о пользовании огнем. И мало того, ежедневно бояре вместе с дьяками и решетчатыми приказчиками производили объезд города, заставляя гасить огни тотчас по изготовлению кушанья, не дозволяя топить мыльни, проверяя везде ли выставлены по крышам шайки с водой. Если где замечали какое опущение, то земские ерышки тут же опечатывали у провинившегося домохозяина поварню или мыльню земскую печатью. Было воскресенье, зной томил всех с утра. Даже птицы и те все попрятались. Иногда где-то далеко ракатал гром, глаза невольно устремлялись туда, но ничего не было видно, кроме раскаленного белого неба, дрожания воздуха над изнемогающей землей до да местами зловещих столбов дыма от горящих лесов. Боярин Афанасий Лаврентич сидел у себя в комнате и что-то писал. Комната была убрана богато, но без той вызывающей роскоши, которой другие бояре стремились перещеголять один другого. Окна были прикрыты ради прохлады резными ставнями, и в прорезы их, сделанные в виде сердца,